Глава десятая Завтрак прошел в той же атмосфере напряженности. Каждый что-то из себя изображал, и это выглядело как дешевый спектакль. Граф играл роль заботливого супруга. Я делала вид, что так оно и есть. Тётушка источала непонятную радость, пыталась понравиться, а Фрэнсис прикидывалась глухой. Лерой стоически терпел и даже улыбался, когда разговор касался непосредственно его — Все было пропитано ложью, от которой меня просто выворачивало. После завтрака все разошлись по своим делам, а меня граф попросил остаться для разговора. Он дождался, когда из столовой выйдут слуги, и сказал, «Вы наверняка уже осведомлены, что в нашем саду сегодня будет пикник». «Да, об этом мне поведала миссис Сигер», — ответила я, тяготясь его обществом. Ястребиная внешность графа пугала меня. «Хорошо». На нем будет присутствовать герцогиня Камберленд, и мне бы хотелось, чтобы вы вели себя подобающим образом. Следите за каждым своим словом. Это понятно, леди? Он буравил меня тяжелым взглядом, который вдруг переместился в мое декольте. Если вы опозорите меня, я накажу вас. Я буду сама вежливость, пообещала я. Мне можно идти к себе? Погодите. Я хотел кое-что спросить у вас. Граф оторвался от созерцания моей груди, но его взгляд стал каким-то чересчур внимательным, скользким. «Ваше женское здоровье в норме? Мне бы хотелось пригласить врача, чтобы он осмотрел вас». «Чего? Зачем ему мое женское здоровье?» «С моим женским здоровьем все в порядке», — холодно произнесла я, пытаясь понять, что ему нужно. «Конечно, мне не хотелось, чтобы меня кто-то осматривал», Но если я начну возражать, это вызовет подозрение. Я не против доктора. Позвольте поинтересоваться, ваше сиятельство, зачем вам это? Если я решу посвятить вас в свои планы, то обязательно сделаю это. Не очень вежливо произнес граф, а потом вдруг приказал. Встаньте, я хочу посмотреть на вашу фигуру. Так-так-так, мне это совсем не нравилось. Но ну, ослушаться я не решилась. Нужно терпеть». Осталось совсем немного. Внутри все протестовало против такого отношения. Было такое ощущение, будто я вещь или рабыня, не имеющая права голоса. Граф Сафолк рассматривал меня добрых минут и три. Его прищуренный взгляд скользил по мне вверх-вниз и обратно, а мне хотелось выскочить из комнаты. «Что ж, не все так плохо», — наконец сделал вывод мой супруг. «Вынужден признать, что вам даже идет эта мягкая полнота. Вы можете идти, леди. Я больше не задерживаю вас». Я кое-как изобразила реверанс, после чего развернулась и пошла к двери. Граф смотрел мне вслед. Это чувствовалось по холоду между лопатками. Выйдя из столовой, я глубоко вдохнула, а потом медленно выдохнула. Что это было? Неужели мой муж оценивал меня как женщину? Только не это. Еще вчера этот человек говорил, что я толстая корова. А что поменялось сегодня?» В голове пронеслась целая вереница домыслов. «Может, он решил сделать мне ребенка? «А что, вполне себе версия». Лерой — парень с характером. Он уже выступает против отца. А младенец мужского пола всегда будет напоминанием гонористому сыну. Напоминанием о том, что его можно лишить наследства в пользу младшего отпрыска. «Меня граф отправит в сумасшедший дом». Сам женится на Мариэле, и они станут воспитывать моего ребенка. А может, старый Лавелас просто передумал и решил побывать в постели молодой жены? И что, имеет полное право. Обе версии были мерзкими. К полудню начали съезжаться приглашенные на пикник. Об этом мне сообщила Фрэнсис, заглянув в мою комнату. Керцогини, здесь, ты уже готова?» Я была готова уже как полчаса назад. Миссис Сигер прислала горничных, которые переодели меня в ситцевое платье в мелкую розочку. К нему шли шемизетка, чтобы прикрыть декольте, соломенная шляпка с цветами на тулье и ажурные перчатки кремового цвета. Я не успела ответить кузине, так как в коридоре появилась миссис Сигер. «Леди, вам нужно спуститься вниз, встречать гостей», сказала она, немного волнуясь. «Перчатки и шляпку вам принесут». «Что ж...» «Надо, значит, надо. Главное, не ляпнуть лишнего». Подходя к лестнице, я услышала голоса, среди которых особенно выделялся женский с надменными горделивыми нотками. «Точно, герцогиня. Как ее там? Камберленд». В голове завертелись мысли. «Как обращаются к герцогам? Светлость?» «Да, точно». Меня заметили, когда я сошла с последней ступеньки. Граф Саффолк сразу же подошел ко мне и взял под руку. А вот и моя дорогая супруга. Он почти поволок меня к невысокой сухонькой старушке с холодным оценивающим взглядом. Она была одета в темное платье и в аккуратный чепец, красиво закрепленный на затылке. Ее лицо все еще хранило остатки былой привлекательности, а в глазах читался острый ум. Ваша светлость, леди Анжелика саффолк Все-таки вы решили взять себе молодую жену, Лорд Сафолк? Герцогиня окинула меня внимательным взглядом. Я всегда была противницей браков с такой существенной разницей в возрасте. У нее нет и талики вашего жизненного опыта, а у вас уже давно отсутствует ее юношеский задор. Если вы спокойно переживете сию неприятность, то вашей супруге будет нелегко. Разве опытный супруг для молодой леди это плохо? Моему мужу явно не понравилось замечание пожилой леди, но он не мог показать свое недовольство. Это прекрасно, если он не идет в паре с брюжанием. Мне ли не знать, что стареющих мужчин раздражает молодая жизнь, которая цветет, приносит плоды, в то время как сами они ни на что не годны. Слова герцогини были хлесткими, но правдивыми, что очень удивило меня. В их жизни мало радостей, которым можно отдаться. Поэтому старые мужья стараются отнять ее у своих молодых жен. Свою склочность они именуют критичностью. Или, например, принципами. Глупость, да и только. «Вы слишком строги к нам, зрелым мужчинам», — натянуто засмеялся граф. А я со злорадством подумала, что так ему и надо. «Ваша светлость, может, отправимся в сад?» Слуги уже все подготовили для нашего отдыха. «Я не против. Мне уже пора присесть и выпить бокал вина. Мое тело не такое выносливое, как в молодости», — герцогиня посмотрела на меня и добавила, — «Леди Саффолк, я хочу, чтобы вы составили мне компанию. Подойдите поближе». Остальные гости, все это время жадно слушавшие этот разговор, зашептались. Похоже, сопровождать леди Камберленд было великой честью. Мы с герцогиней вышли из дома, и я с наслаждением вдохнула весенний воздух, напоенный ароматами цветов. Слуги провели нас в сад с благоухающими деревьями, возле которых жужжали пчелы. Медленно идя по белоснежным дорожкам, я рассматривала аккуратные газоны, ухоженные клумбы и восхищалась прекрасными видами. Почему вместо молодого красивого графа мне достался этот скользкий старикан? «Мой вам совет, леди Анжелика, постарайтесь побыстрее зачать. Тогда граф от вас отстанет», — неожиданно заявила герцогиня, похлопав меня по руке, за которую держалась. «Сочувствую вам, дорогая моя девочка». Как женщина, я прекрасно понимаю, что приходится терпеть молодым девицам рядом со стариками. Поэтому всегда говорю своему племяннику Доминику, чтобы он поторопился с женитьбой, иначе потом придется испортить жизнь какой-нибудь молодой леди. Ведь нам нужен сильный и здоровый наследник. Сколько же лет вашему племяннику? Чисто из вежливости спросила я. Не проявлять интереса к разговору было бы высшей меры бестактности. Двадцать семь. «Самый лучший возраст для того, чтобы остепениться», — ответила она. Я уже присмотрела ему парочку невест из самых хороших семей с Андреей. Доминик должен определиться до конца сезона. «Думаю, он выберет самую достойную девушку», — улыбнулась я, еще глазами Фрэнсис. «Где же моя кузина? В ее компании мне было бы намного спокойнее».